Костя понял, что попал в капкан, который вот-вот захлопнется, и конец его жизни, музыки и счастью. Но готов был от страха закричать. Да, да, это сделал я, чтобы сбросить с себя тягостную неопределенность. Слова уже были на кончике языка, потом все же овладел собой и тихо ответил. «Зотиков я. Костя». Жесткое подозрительное лицо Куприянова стало вполне милым, Губы растянулись в улыбку. «Постой, постой!» Он внимательно всматривался в Костю. «Надо же! Так ты же не иначе, как самурай! А я думаю, на кого ты похож?» «Ну, дела! Моя Танька с тобой в школе учится! В двадцать седьмой! Все твои песни поет!» Костя ничего не успел ответить Куприянову, Около них резко затормозили сразу две скорые помощи. Милиционер посуровил и сказал. — Ну, вот что, парень, вали отсюда. Позвонишь завтра в пятое отделение, спросишь меня. Он пошел навстречу врачам и санитарам. Толпа переметнулась к сбитым. Костя остался один. В просвете между людьми он увидел врача, склонившегося к темной фигуре мужчины, лежащей на снегу. Женщины Костя не видел. Врач что-то сказал санитарам, те быстро переложили сбитого на носилки и понесли к машине. Костя хорошо рассмотрел его. Это был старик. Седые волосы упали ему на лоб, торчал острый нос и небритый подбородок. Мертвый. Мертвый. подумал Костя, отвернулся от неприятного лица и побежал. Вскоре его обогнали две скорые, нервно мигая синим светом сигнального фонаря на крыше. Он остановился, проводил их взглядом, увидел, что следом за ними проехал длиннолицый и, боясь, что тот его заметит, шмыгнул в подворотню к фанаткам. Но их там уже не было. Он выругался, обвиняя их во всех своих несчастьях. Как он сейчас их ненавидел! Как проклинал! Это ведь они подтолкнули его!» Проклятая ведьма глаза стоя, а теперь все смылись. Сделали из него дурака и смылись, а он — отвечай!» Из подъезда дома вынырнула согнутая фигурка Зойки и приблизилась к нему. Ее замерзшие бескровные губы с трудом вытягивались в привычную улыбочку. Ну что ты улыбешься, Что уставилась?» — сорвался Костя в крик. «А что?» — испугалась Зойка. «Дура! Кретинка! Вот что!» Он сильно толкнул ее. Она упала навзничь, не произнеся ни слова, как подрезанная. А он, зарыдав, захлеб, бросился бежать, не разбирая дороги.